Владислав Крапивин «Бабушкин внук и его братья». Роман из книги «Лужайки, где пляшут скворечники». Москва-Эксмо, 2008 год, серия «Отцы. Основатели. Русское пространство». «Ты каждый раз, ложась в постель, смотри во тьму окна и помни, что метет метель» и что идет война. Самуил Маршак. Зимний плакат. 1941 год. Доска на седьмом этаже. Когда я родился, бабушка хотела, чтобы меня назвали Алёшей. Но это было никак нельзя. Отец и мама решили, что я буду Александром. И я стал Сашей. Но бабушка, если мы были одни... Часто называла меня Аликом. Алик ведь может быть и Александром, и Алексеем одинаково. И в летнем лагере меня стали звать Алькой. Услышали, как бабушка, когда она приезжала в родительский день, называла меня так, и многие это подхватили. Может, потому что и без меня в отряде было восемь Саш, Сань и Шуриков. Я не спорил, мне и самому это нравилось. И ребята нравились, и лагерь. Здесь было совсем не то, что в школе. Можете считать меня кем угодно — злодеем, психом, садистом. Но я понимаю тех молодых солдат, которые вдруг хватают автомат и... Веером по своим обидчикам. По всей этой дембельской и дедовской сволочи, которая издевается над первогодками, над теми, кто слабее. Потому что я знаю по себе, как могут довести человека. И не в какой-нибудь там казарме, а в нашей замечательной школе гимназии номер 6, такой английской и такой джентльменской, такой музыкальной и такой танцевальной, такой знаменитой на все сто. Первые три класса я проучился там нормально. Крепких друзей не завел, но и не приставал ко мне никто. Четвертого класса, как нынче водится, в гимназии не было, после начальной школы сразу в пятый. В этом пятом люди оказались уже не те, что прежде. Появилось много новеньких. Среди них Мишка Лыков, которого все почему-то звали Лыкунчиком. Говорили, что папаша Лыкунчика ворочает делами в каком-то банке. Не знаю. Дорогими игрушками Лыкунчик не хвастался. В гимназию приезжал не на папиной машине, а на трамвае. И богатыми шмотками не выделялся. Выделялся он другим, подлым характером. Любил повыделываться перед тем, кто не может дать сдачи. Самым таким неумеющим в классе оказался я, потому что по натуре своей я трус, никуда не денешься. лыкончик это почуял быстро. У него была компания приятелей, человек пять. Вот с ними-то он и начал меня изводить, а остальные помалкивали. Изводили подло. Бить почти не били, только изредка дадут по шее или повалят в сугробе. Но все эти щепки и тычки, и подначки, дразнилки... «Соберутся вокруг и давай припевать. Милый мальчик, съешь конфетку и утрись скорее салфеткой. И тряпкой, которой вытирают доску по губам». Потом деньги стали с меня трясти. «Ну, я один раз отдал, сколько было. Подавитесь, только не лезьте». «Но ни слова». «Тогда я не выдержал», — рассказал дома. Бабушка пошла к нашей директорше. Лыкунчика и его друзей поругали, даже папашу Лыкова вызывали, и был слух, что он дома Лыкунчику крепко врезал. Больше эта шайка денег с меня не требовала, но изводить меня они стали еще пуще. То дымовуху меня в парту сунут, а потом вопят, что я сам принес, то в спортивной раздевалке одежду спрячут или брюки завяжут тугими узлами, то обступят на улице и опять, милый мальчик, съешь сосиску, а не то отрежем. И это на весь квартал. Я старался уходить из школы крадучись, выбирал окольные переулки, чтобы не заметили, не догнали. А для них это новая забава. Охота. Выслеживали и гонялись, а я убегал. А что делать? Если бы честная драка один на один, я бы как-нибудь скрутил свою боязливость. Но ведь их целая свора. У Лакунчика было круглое лицо и серые глаза с длинными, будто кукольными ресницами. Если не знать, то можно подумать, вполне нормальный пацан, славный такой. Но я-то знал, какой он нормальный. Ох, и ненавидел же я его. И всех его шестерок. И появись у меня автомат, я бы не дрогнул. Так, по крайней мере, я думал тогда. Автомат у меня, конечно, не появился. Говорят, на черном рынке можно добыть, но стоит это полтора миллиона. Я бы, наверное, не пожалел, но где возьмешь такие деньги? Да и не продадут мальчишки. Но все же судьба сделала мне подарок, не хуже автомата. Однажды в начале апреля они опять в стае и погнались за мной. «Милый мальчик, съешь сосиску». А я бежал, всхлипывал и задыхался, а рюкзак с учебниками колотил меня по спине. И я думал, что скорее сдохну, чем завтра пойду опять в гимназию. Но до завтра надо было еще дожить. Я бежал к своему кварталу и решил напрямик через площадку, где стоит недостроенная кирпичная многоэтажка, а там до родного дома рукой подать. Я оглянулся. Лыкончик далеко опередил своих дружков. Те постепенно замедляли бег, а Лыкончик мчался, как гончий пес. Видимо, гнал его повышенный охотничий азарт. Если догонит, то один. И здесь, на бегу, обожгла меня или, наоборот, холодом обдала убийственная мысль. Я испугался ее отчаянно и в то же время подчинился ей сразу. В недостроенном корпусе мы с ребятами из нашего двора играли не раз. Работы были там остановлены, забор вокруг повален, сторожей никаких лаза и кому не лень. И я знал, что на седьмом этаже есть доска. Толстая, широкая, перекинутая через верх квадратной кирпичной шахты. Шахта эта была пустой сверху донизу. Этакий широченный колодец, уходящий в подвальную глубину. Зачем она, мы не знали. Может, в ней собирались смонтировать грузовой лифт или какой-нибудь эскалатор. Говорили, что в этом доме собираются устроить почту. Мы с мальчишками иногда ложились животами на кирпичное ограждение, смотрели в квадратную черноту и вскрикивали «Эй!». В глубине отзывалось ленивое эхо. Зачем через шахту перекинули доску, тоже никто не знал. Может, по ней из края на край перетаскивали какой-то груз, например, носилки с цементом или кирпичи. Но она была не закреплена, просто лежала концами на барьере. Он поднимался над полом седьмого этажа на полметра. Однажды Сёмка Расковалов, тоже пятиклассник, но из другой школы, потрогал край доски и задумчиво так сказал. Интересно, есть на свете человек, который мог бы пройти по ней? Цирковой кону ходит, запросто отозвался Семкин друг Вовчик Матвеев. «Да я не про циркового, я про нормального человека», — недовольно сказал Семка. Тогда я вскочил на кирпичный край и увидел широченные глаза маленького Ивки. Он открыл рот, будто хотел сказать «не надо», но потерял голос. «Я вообще-то трус, но высоты не боюсь ни чуточки. Правда, меня укачивает в самолете, но это не от боязни падения, а от чего-то другого». Бабушка говорит от перепадов давления. Ну вот. Я вспрыгнул и пошел. Доска прогибалась, но не очень. И да и длина-то всего восемь шагов. Я прошел их, можно сказать, играючи. Даже никакого замирания не почувствовал. Вернее, почувствовал, но уже после, когда прыгнул на пол. Прыгнул и опять увидел Ивкины глаза, большущие и со слезами. Ивка был без шапки, и волосы его, светлые и легкие, были странно приподняты. Наверное, про это и говорят, встали дыбом. Ивка вцепился в мой рукав и шепотом сказал, Ты больше никогда, ладно? Ладно, пообещал я, чтобы он не заплакал. Ну, ты герой, выдохнул Семка. Я сказал, Герой это когда боишься и все равно идешь на зло страху. А если не страшно, какое геройство? Семка и Вовчик замигали, обдумывая такую мысль. Давайте скинем вниз эту доску, насупленно предложил Ивка. Грохот будет, взрослые прибегут, рассудил Вовчик. Ивка, не бойся, я правда больше не буду, снова пообещал я, но теперь я знал, что нарушу обещание. Меня толкала ненависть и радость. Сейчас ты добегаешься, лыкунчик. Я взлетел по лестничным пролетам на седьмой этаж, лыкунчик не отставал. И я понял, не отстанет. Обогнуть шахту было нельзя, слева мятая арматурная сетка, справа нагромождение лесов. Я проскочил доску с лёту в один миг и сразу обернулся, замер. Да, Лыкунчик не остановился. Азарт, видать, был сильнее ума. Или он просто не понял с горяча, над чем этот мостик. Лыкунчик вскочил на доску и за мной, но то ли доска прогнулась чересчур, он был тяжелее меня, то ли он как бы ударился о мой встречный взгляд, замер посреди доски, покачнулся и встал очень-очень прямо» и смотрел на меня вот такими глазищами, и рот разинул. А я упирался каблуком в конец доски. Видимо, кто-то недавно двигал ее. Конец, тот, что лежал на кирпичах, был совсем короткий, сантиметров пять от края. И не надо никакого автомата. Чуть нажал, и никто не заподозрит меня. Я убегал, он гнался, проскочил по доске и не сумел. Ни один человек не подумает, что я виноват, когда его лакунчика подберут внизу на груди битых кирпичей. Я смотрел на него неотрывно, он сразу все понял. Что, Лыкунчик, не хочется падать, а? А может, ты надеешься, что это не насмерть? Не надейся, здесь двадцать метров. Да, ровно двадцать. Мы мерили. Капроновый шнур специально принесли для этого. Он и сейчас здесь, в тайнике между двух кирпичей. Мы спрятали для игры. Небо в оконных проемах было уже синее, весеннее. И солнце яркое-яркое. Но это было не его, не Лыкунчика, небо и солнце. Его была только черная квадратная глубина над доской. Лыкунчик беззвучно плакал. Он не морщил лица, не жмурился, просто слезы побежали струйками из его вытаращенных глаз и стали падать с подбородка. Потом он качнулся и замахал руками. «Сядь», — громко сказал я, — «сядь, схватись за края». Он сел, захлопнул рот, закусил губу, но из глаз все бежало. Куртка его была распахнута, Я вдруг увидел, как на серых брюках спереди между ног разрослось темное сырое пятно. Лыкончик всхлипнул, уперся в доску руками и заёрзал. Наверное, хотел таким образом добраться до края. Замри, балда. Конец доски опасно шевелился. Еще чуть-чуть и вниз. Потянуть на себя, а если не справлюсь, только хуже сделаю, или дерну и сорвется другой конец. Не двигайся, не смотри вниз, «Закрой глаза!» Он послушно закрыл. «Сиди и жди. Я сейчас...» Отбежав, я выхватил из-за кирпичей моток шнура. «Сейчас брошу. Ты поймаешь, только без дергания. Он открыл глаза и закивал. «Не дрыгайся, лови!» Лакунчик правой рукой поймал конец. «А теперь обвяжи себя под мышками осторожно!» Пришлось лыкунчику отцепить от доски и вторую руку. Он опять зажмурился, но все же обмотал себя на уровне груди, завязал два узла трясущимися пальцами. Я отступил, слегка натянул шнур и намотал его на штырь, торчащий из крепкой балки лесов. Теперь, если лыкунчик сорвется, то не страшно, повиснет и поболтается, а я его вытяну. Веревка выдержит. Ну давай, ползи. И лыкунчик заилозил вперед, упираясь руками. При этом наверняка всаживал занозы в штаны и глубже, но я не злорадствовал. Мне надо было одно, чтобы Лыкунчик остался жив. Потому что непонятнее всего на свете, если человек только что был живой и вдруг сразу мертвый, Даже такой гад, как Лыкунчик. Да и не был он сейчас гадом. Перепуганный, зареванный, с мокрым пятном на штанах. Да, я не злорадствовал и не геройствовал. Правда, мелькнула все же мысль. Больше не будешь петь про сосиску. Но... Мелькнула и пропала. Лишь бы выбрался. Наконец Лыкунчик упал животом на кирпичную кромку. Я вцепился в его куртку. Вот тогда конец доски сорвался, и она с гулом ушла вниз, грянулась там. Но никто не прибежал. И дружки Лыкунчика были неизвестно где. Видимо, они не знали, куда мы подевались. Лыкунчик полежал, отдышался, встал. Идем, сказал я. Куда? Он посмотрел вниз на штаны, сырость достигла колен. «Там, внизу лужа, Упадешь в нее, будто случайно, с кем не бывает». Он посмотрел на меня, кажется, с благодарностью. А как он еще должен был смотреть? Мы спустились, выбрались наружу из окна первого этажа. Вокруг серели груды талого снега, хотя на припеке уже расцвела мать и мачеха. У железной бочки с остатками извести скопилась мутная вода. «Толкни меня», — сдавленно попросил Лыкунчик. Я толкнул, надо сказать, от души постарался. Лыкунчик ненатурально взмахнул руками, упал на колени, а потом животом прямо в воду. «Вставай!» — почему-то испугался я. Лыкунчик встал, с него текло. К штанам, куртке и рубашке прилипла грязь, глиняные ошметки. «Папаша меня за это изничтожит в конец», — глухо признался Лыкунчик. «За куртку он пол лимона высадил, французская». Хм, «А по виду и не скажешь, самое обыкновенное, мелькнула у меня. Пошли ко мне, постираешь, отчистишь. Лыкончик глянул удивленно. Пошли, повторил я. А дома у тебя что скажут? Ничего не скажут. Родители на работе, бабушка в гостях, никого не будет до вечера. Конечно, во мне уже копошилась этакая горделивость. Недавно еще убегал, как заяц, а теперь стал благородным спасителем, помиловал своего врага. Но копошилась она так, слегка. А главное было то, что мне было просто жаль Мишку Лыкова который сделался совсем не похожим на прежнего лыкончика. Дома я нагрел в газовой колонке воды. Жилье наше было старое, деревянное, поэтому ванна с таким вот несовременным устройством. Дал я Мишке мыло, чтобы он выстирал одежду. Потом посоветовал и самому ему забраться в ванну, потому что заляпался он здорово. Лыкончик не спорил. Горячим утюгом мы высушили и отгладили брюки и рубашку лыкончика. С курткой было хуже. Ее ведь не выстираешь. Как могли, мы посушили ее у горячей колонки, потом почистили, но все же местами она осталась замызганной. «Может, обойдется?» — вздохнул Лыкончик. Пока он мылся, я сходил наверх в мезонин, достал из бабушкиного комода банное полотенце и заодно включил магнитофон. На полную громкость. Запись группы «Левый локоть». Вообще-то я ее не очень люблю, но решил, что для нынешнего случая в самый раз. Не уже ставить для этого Лыкова. Лыкончик, когда выбрался из ванной, поднял к потолку голову. «Кто это там у тебя?» «Не слышишь разве? Левые локти, новые знаменитости». «А слушает-то кто? Ты же говорил, что никого нет». И тут меня словно толкнуло. «А, да это брат пришел, пока ты там барахтался». «Какой брат?» «Ну как какой? Какой?» «Старший Алексей». «Да ты не бойся, он сюда не спустится. Он, если музыку слушает, его от колонок за уши не оттащишь». «Парни говорили, что у тебя нет никакого брата», — неловко выговорил и Лыкунчик. «Мол, ты один у бабушки». «Как это нет? Да ты его зимой видел, такой высокий, с веснушками». Лыкунчик мигнул, видать, вспомнил. Зимой они пихали меня головой в заснеженный газон, а тут подошел высокий с веснушками и шуганул их. Но это был не мой брат, а Ивкин, Митя. Только Лыкунчик этого, конечно, не знал, поверил. Но все же он спросил, «А чего ж тогда?» И осекся. «Я понял». Чего ж тогда он заступился всего один раз и больше не вмешивался, когда мы тебя изводили? Он в Москве учится, в декабре приезжал на пару дней повидаться. А сейчас у него преддипломная практика, ему разрешили писать диплом дома. Ловко я вывернулся, да? Быстро так и правдоподобно. Мы оба снова посмотрели на потолок, левые локти, пели. Как глупо устроены люди, все время убивают друг друга. «Да ты не бойся, снисходительно», — повторил я. «Да я и не боюсь», — сказал Лакунчик не очень уверенно. Когда Лакунчик уходил, на пороге он посопел и неуверенно протянул руку. «Ты это... про то, что раньше было, забудь, ладно?» «Чего там?» — сказал я и мысленно добавил. «Главное, что ты живой». Потом я до вечера думал про то, что случилось. Даже размечтался. Может, Лакунчик вовсе неплохой парень, и мы сделаемся друзьями. Ну ладно, друзьями там или нет, но уж лезть ко мне он больше не станет. На следующее утро я шел в гимназию, как говорится, со свободным дыханием. Без всякого страха и уныния, чуть ли не впервые за весь учебный год. Лыкончик мне кивнул довольно дружелюбно, хотя в разговоры не вступил. Но это и понятно. Все же неловко ему за вчерашнее. Дружки Лыкончика меня будто не замечали. С последнего урока нас отправили в медицинский кабинет делать прививки от энцефалита. Уже вторые в этом году. Кто-то заныл и заспорил, но я спорить не стал. «В июне я собирался в летний лагерь, а там клеща подцепить проще простого». А Лакунчик пробовал упираться. Это, мол, дело добровольное, не хочу и не пойду. Но наша классная пообещала позвонить отцу и узнать, как тот относится к принципу добровольности. Лыкунчик поежился и пошел. Мой укол к вечеру заболел, даже температура слегка поднялась. Утром я объявил, что болит по-прежнему, и по этой причине в школу я идти не могу». Бабушка меня поддержала. Весь день я с удовольствием провалялся в кровати с книжкой про пиратов Карибского моря и порой, для видимости, постановал. Пока бабушка не сообщила, что ничего у меня не болит и что она это прекрасно знает, а на уроки не ходить разрешила, потому что в детстве мама сама была не прочь прогулять школу. «Мы с тобой понимаем друг друга», — с удовольствием сказал я. В шесть часов пришел отец. Я и бабушка на кухне пили чай с ванильными сухариками и смородиновым вареньем. Отец посмотрел на меня как-то очень внимательно. «Ольга Георгиевна, могу я поговорить с сыном один на один?» «Кто же вам не дает? Странно даже». Отец поманил меня в их с мамой комнату. Я ничего не понимал, струхнул даже. Отец откинулся в кресле, помолчал и сказал. «Непонятное дело, меня вызывали к вашему директору. Она говорит, что позавчера...» Ты избил своего одноклассника Лыкова. Меня будто подушкой по голове даже пошатнулся. Я избил? Так говорят. Кто говорит? Да ты видел этого Лыкова? Он сильнее меня в два раза, бугай такой. Он тот гад, который ко мне все время прискребался. Отец поморщился. Оставь эту терминологию тинейджеров и послушай. Вчера он разделся для прививки, а у него спина в следах от побоев. И он сказал, что вы подрались на улице, он упал в лужу, а ты испугался и повел его к нам домой, заманил в ванную, а потом вот тут самое непонятное. Он утверждает, что вы били его ремнем вдвоем с братом, с высоким виснущим парнем по имени Алексей. Ну и скотина выдохнул я, подонок. Я его спас, а он... И тут я заревел, как первоклассник. Перестань, — потребовал отец, — и расскажи, что было на самом деле. Реветь я перестал не сразу, не так-то это просто, и рассказывал сквозь слезы, но все откровенно. А чего скрывать, если не виноват? Хотя кое-что все же скрыл, не сказал про свои мечты об автомате и про то, зачем заманил Лакунчика на доску. Объяснил, что просто хотел оторваться от погони. Думал, он не решится там через шахту. «Отец не перебивал» а потом сказал, что трюк с доской – это идиотская выходка, и чтобы я больше не смел так глупо рисковать. Но в глубине души, по-моему, он был доволен, что я не совсем трус. Помолчал и признался. «Я сразу понял, что здесь что-то не то», – так и заявил директрисе. «Сказал, что позавчера ты был дома один и никого избить не мог. Его наверняка папаша взгрел за грязную куртку, а он побоялся сказать про отца, вот и все». Или решил мне отомстить за то, что оказался передо мной такой вот беспомощный. А я-то с ним возился, когда он в штаны напустил. И опять я всхлипнул. И отец снова поморщился. «Ну ладно, все это ерунда. Вашей Валентине Константиновне я все объясню. Истина, как говорится, всплывет на поверхность. А теперь скажи-ка все-таки самое главное. Что? Откуда ты узнал про брата? Про какого? Про Алексея». Оказалось, что у меня и правда есть старший брат Алеша, только без веснушек. Дело в том, что папа был женат дважды. Я про это слышал и раньше, но я никогда не знал, что у отца и той женщины есть сын. Сейчас отец изложил мне все это сухо и будто через силу, но я видел, что это просто от неловкости. Он живет с матерью в Калуге, заканчивает школу, ему 18 год. «А почему вы мне раньше ничего не говорили?» Я был ошарашен. «Мама не хотела и бабушка». Они считали, что та моя жизнь — дело прошлое, и нашей семье не должно касаться. На этих условиях мама и согласилась выйти за меня. Но надо отдать ей справедливость. Она не спорила, когда я уезжал, чтобы повидаться с Алексеем. Понятно теперь, почему меня не назвали Алешей. Не могут быть два Алеши у родного отца. Целых 11 лет я не знал, что у меня есть брат. Да, это было неправильно, но я обещал, Я бы и дальше молчал, но сейчас мне показалось, что ты все уже знаешь. Я решил, что поэтому ты и сказал о брате тому Лыкову. Нет, это просто совпадение, папа. На следующий день я разболелся по-настоящему. Может, от переживаний. В гимназию опять не пошел и с утра до вечера укорял бабушку за то, что она всю мою жизнь водила меня за нос. Бабушка оправдывалась и ссылалась на маму. Но с мамой про Алексея говорить я не стал, понимал, что в этом случае у них с отцом начнется выяснение позиций. «Мама у меня очень красивая и потому очень решительная. Хорошо, что мое воспитание она передоверила бабушке, а то всегда ходил бы по струночке. А потом через день я вдруг успокоился. Ведь ничего в моей жизни не изменилось. Ну и что же, что брат? Во-первых, не совсем родной, а только наполовину. Во-вторых, далеко, в-третьих, гораздо старше меня». У него, небось, девицы и дискотеки на уме, а малолетние родственники ему в друзья не годятся. Мама к тому, что секрет открылся, отнеслась довольно спокойно. Вот и хорошо, одной проблемой меньше. Теперь отец мог без утайки звонить в Калугу. «Два раза», — говорил с Алексеем и я. Но разговоры были ничего не значащие. «Привет, привет». А я и не знал, что у меня есть брат. «Ну ничего, теперь знаешь, может, когда-нибудь увидимся». «Обязательно увидимся, возможно, этим летом. Вот поступлю в институт. А ты будешь куда поступать? Наверное, в политехнический? но ни пуха, ни пера. Ага, к черту. Это первый был такой разговор, но и второй в том же духе. Алексей признался, что он-то знал про меня с младенчества и не раз спрашивал про меня у отца. Но такое внимание меня почему-то не очень тронуло. К нашей директорше меня не вызывали, видимо, она во всем разобралась сама — Вот и хорошо. Не очень-то мне хотелось с ней беседовать с нашей твердокаменной Валентиной Константиновной. Я бы чего доброго разревелся там, как при отце, или, наоборот, вскипел бы и наговорил чего-нибудь вызывающего. Лыкончик меня не задевал и не глядел на меня, его приятели тоже, ну и прекрасно. Ничего другого мне и не надо было от этого предателя. Конечно, предатель. И все же я ни разу не пожалел, что там, на седьмом этаже, не ударил каблуком по доске. Как бы я сейчас жил? Иногда мне снилось, что я все таки ударил. Будто никто этого не знает, но я все время помню разможжённое тело Лыкунчика на кирпичах. Убийца. Да на кой черт он мне сдался, чтобы я из-за него всю жизнь потом мучился? Впрочем, ну его Лыкунчика. Больше в моем рассказе его не будет. Я благополучно окончил пятый класс и в начале июля уехал в летний лагерь «Богатырская застава».